«Я забрел ваш двор случайно», — сказал Вейдер, когда они сидели втроем на той самой лавочке под вишней, а поодаль топтались едва пришедшие в себя телохранители Виктора. Ака ее расслабленно выседал в центре скамейки, сложив ладони домиком и благостно улыбался. Но никого не могла обмануть эта мягкая улыбка и добродушный взгляд. Все четверо уже знали, каким быстрым, ловким и опасным может быть этот пожилой японец. Охранники смотрели на него с неприязнью. Этот дедок посадил их в здоровенную лужу перед шефом, и еще неизвестно, как им потом прилетит от Камышова. А чем они виноваты? В школе телохранителей их не учили противостоять таким ловким бойцам. Да и не попадались им до сих пор японские ниндзя. «Я искал виды для интересных фото. Я ведь блогер». «Я верю вам», — кивнул Акаио. По-русски он говорил грамотно, только чуть медленнее и картавил на букве «Л». «И верю, что встреча с Мияко у калитки была такой же случайной. Однако сейчас вы вернулись сюда из-за нее, верно? И привели этого господина». «А я узнал ваш голос», — сказал Виктор. «Мы уже встречались. В Токио, лет пять назад. Вы тогда стояли в темной половине комнаты и шептали из-под маски». Ваш человек ювелирно справился с заданием. Снимаю шляпу перед его мастерством. У меня только такие и работают, — ответил Дзюнин. К сожалению, этот человек недавно погиб. Он положил ладони на колени. От предательства не защищены на все сто даже мы. А но человек, заманивший его в западню, уже наказан за вероломство. «Акихиро минами», — утвердительно сказал Виктор. Доктор из «Врачей без границ». Он был хорошим врачом, хорошим целителем и хорошим воином. Склонил голову японец. Вы еще многого не знаете об Акихиро и не узнаете. Нельзя. Понял. Для вашего же блага. И почему вы обо мне заботитесь? Есть причина, по которой вы оба останетесь в живых. Вейдер поднял голову. Его щеки слегка порозовели, а глаза взволнованно блеснули. Но вопрос так и остался незаданным. При одном условии», — продолжал Дзюнин. «А вы уйдете отсюда, не оглядываясь, и не будете более искать встречи со мной или моими людьми. А вы многое узнали и восстановили почти всю цепочку. Но ее последние звенья вам лучше не трогать» вы принимаете это условие, а у нас есть выбор усмехнулся виктор, а выбор есть всегда вот только альтернатива нас не устраивает мы принимаем условия три руки сомкнулись пожатии